Глава 13. Правда о ламберх Эвелина и Марисоль Бегбедер, старшие сестры моего отца, рассказали мне об одном эпизоде, имевшем место на вилле-Наваро во время последней войны. Эта история не только позволяет мне похвастать заслугами моих деда и бабки по отцовской линии, но и доказывает, что нарушать законы иногда необходимо. Закон не всегда прав, особенно во Франции. Например, по закону правительства Пьера Лаваля, действовавшему в 1940 году, По находился в свободной зоне, тогда как в Париже для определенной категории жителей ношение «желтой звезды» являлось обязательным. Пьер де Шетенье, как я уже упоминал, сожалел, что слишком поздно вступил в сопротивление. Но все-таки он в него вступил. А теперь о городе По. Его население увеличилось в пятеро за счет притока евреев, преследуемых французской полицией в их собственной стране. Так вот, еще в июне 1940-го друзья по христианским кругам тайно предложили Шарлю и Грейс бедерам спрятать у себя богатую еврейскую семью, вынужденную бежать из Парижа, бросив все свое добро. В столовой за большим обеденным столом состоялась жаркая дискуссия, я дорого дал бы, чтобы ее послушать. Шарль. Не должны ли мы, как прежние сторонники Аксион Францес, отказать евреям в приюте? Я разговаривал с Морасом в Сен-Ремиде-Прованс. Шарль Морас, 1868-1952. Французский журналист, поэт, публицист и политический деятель, убежденный антисемит, поддерживал режим Виши. Он настолько оглох, что мне пришлось при всех кричать ему в ухо, что мы против немцев. И что он мне ответил? Ах, да, ваша жена англичанка, вам многое прощается. Грейс. Прежде всего мы католики, архиепископ Тулузский во всеуслышание заявил, что евреи это мужчины, евреи это женщины, они часть рода человеческого и наши братья. Христианин не имеет права об этом забывать. «Шарль, дарлинг, ты же понимаешь, эти люди привлекут к нам внимание полиции и немцев. Или мне следует тебе напомнить, что твоя родина не очень-то поддерживает Бошей? Если они прознают, что мы прячем евреев, нам грозит депортация. Ты действительно готова подвергнуть опасности наших детей ради спасения неких ламберов? Даже от их кретинского имени за сто метров несет фальшивкой, с которыми мы даже не знакомы. Грейс. Октав, распорядитесь приготовить комнаты на третьем этаже. Там довольно место, чтобы разместить четырех-пятерых человек. Никто ни о чем не узнает. Послушай, это друзья наших друзей. У нас просто нет выбора. Шарль. Ну, хорошо. Только установим ряд правил. Они будут питаться наверху. Еду им будут подавать раз в день. Никаких прогулок. Ну, разве изредка по парку? Никаких контактов с нашими детьми. Официально они снимают комнаты у нас наверху и точка. Грейс. Боже, храни короля и британский флот. Их было четверо. Бабушка, отец-ювелир, маленький мальчик по имени Мишель и служанка. Существование под одной крышей наладилось наилучшим образом, иначе говоря, с максимальной взаимной осторожностью. Детям бигбедеров запретили подниматься на третий этаж, и родители ни словом не обмолвились им, кто такие эти тихие квартиранты наверху. Ламберы жили замкнуто, скрытно. Нежели осидели в добровольном заточении под гнетом вечного страха. От трех коров с фермы, находившейся в глубине парка, ежедневно получали по 10 литров молока. В семейный аналы вошел день, когда на виллу Навара Явился с визитом немецкий офицер. Если верить моим теткам, случилось это в сентябре 1943 года. Оберштурмфюрер оценил дивный вид на Пиренеи, прекрасный французский парк и роскошь обстановки. Пока он звонил в парадную дверь, моя американская бабка Грейс, не потерявшая присутствие духа, кликнула детей — мари соли Велину и моего отца — и велела им затеять самые шумные игры — носиться по всему дому, кататься по перилам лестниц, ворваться в гостиную и библиотеку, гоняясь друг за другом в салки, одним словом озорничать напропалую, изображая дурно воспитанных сорванцов. Запах передний — это запах детства моего отца. В нем смешиваются ароматы мастики, линолеумного пола лифтов, сухих цветов, И застоявшегося воздуха. Он до сих пор витает в холле виллы, переоборудованной в роскошную гостиницу. Несмотря на ремонт, превративший нашу игровую в подвале во внутренний бассейн, дух прошлого так и не выветрился. Мне постоянно хочется, чтобы кто-нибудь распахнул окна и впустил в дом свежесть Пиренеев. В 1943 году офицер поднимался по ступеням крыльца и вдыхал те же ароматы, как и ощутите и вы, если сегодня вечером забронируете себе здесь номер. Сторожиха Катрин со своим мужем Леоном помчались на третий этаж предупредить Ламберов. Надо полагать, у семейства затворников сильно участился пульс. Стоило им заметить через слуховое оконце автомобили Рейхсвера, припаркованные на главной аллее. Немец повел себя вполне корректно. Никакого нацистского салюта, зато щелкнул каблуками и склонился поцеловать руку мадам Бекбедер. «У вас прелестный дом, мадам. Не позволите ли взглянуть на вашу гостиную, Биттешен? Мы ищем подходящее помещение для штаба». Грэ не закашлялась. «Видите ли, дело в том, что у нас очень большая семья, и, к несчастью, сейчас нет ни одной свободной комнаты. Новый приступ кашля». Дом переполнен, дети, слуги, шофер, горничная и кухарка. Кроме того, не хотелось бы подвергать вас опасности. Мы лечим заразных больных. Дорогая мадам, вы ведь понимаете, что я вправе реквизировать ваш дом на военные нужды? О, разумеется, если сочтете нужным. Не думаю, что несколько крошечных бацил способны запугать вермахт, не так ли? В этот миг на лестнице... «Показалась мать моего деда». «Что здесь происходит, Грейс?» — поинтересовалась она. «Кто этот господин?» «Не волнуйтесь, мадам, мы просто беседуем с нашим любезным гостем». «Кто эта старуха?» — спросил по-французски немецкий офицер. «О, позвольте представить вам мою свекровь. Знаменитая художница Жанна Дево. Она живет с нами. И, прошу извинить меня, господин лейтенант, но по-французски нехорошо говорить старуха надо сказать, пожилая дама. По двору важно прошествовали коровы. «А это что еще такое?» удивился офицер. «Здесь рядом ферма». «Ну хорошо. Но неужели даже на третьем этаже у вас не найдется для нас места?» Повисла тревожная тишина. И тогда вступила Жанна с блеском, продемонстрировав свою сообразительность. «Ах, нет!» — воскликнула она. На третьем этаже мы держим сено для коров. Ах, Сол! Благодарю за радушный прием. Мы подумаем, воспользоваться ли нам вашим гостеприимством, и, возможно, еще вернемся. Auf Зейн. Он не вернулся. Ламберы покинули виллу Навара в августе 1944 года, после отступления немецких войск. Усаживаясь в машину, бабушка ее звали Симона Пробурчала. Четыре года коту под хвост, немедленно в Париж. Похоже, такая черная неблагодарность несколько обескуражила моих деда с бабкой. Они никогда не упоминали об этой истории и не поддерживались семьей, бриллиантово воротил никаких связей. Разве нельзя спасать евреев, оставаясь при убежденными католиками, монархистами и ретроградами с легким оттенком антисемитизма? Снобов часто упрекают в том, что они слишком поверхностны. Но и они, случается, проявляют героизм, пусть и немного легкомысленный, и укрывают целую семью только потому, что она принадлежит к их социальному слою. Однако это не мешает им держать дистанцию, словно бы напоминая. «Если я спас кому-то жизнь, не подумайте, что мы вместе пасли свиней». Во всяком случае, удачная реплика «Моей бабки» Насчет того, что по-французски положено говорить не старуха, а пожилая дама, облетела всю округу, как и многие другие ее словечки. Гренни имела общих предков с драматургом Джорджем Бернардом Шоу. Ее отец, тот самый, что был полковником в индийской армии, отзывался о ней так. «Мне удавалось прижать к ногтю индусов, но не свою дочь» но все-таки самое мое любимое из высказываний Грэнни другое. О нем я узнал от Франсуа Бейру. На одном коктейле, на вилле Навара, устроенном в честь открытия сезона охоты на лис, он вежливо спросил у нее, как она себя чувствует, и услышал в ответ «Ужасно! Чем старше я становлюсь, тем быстрее умнею». Тетя Эвелина также рассказывала мне, что на протяжении всей войны Шарли Грейсбек-Бедер принимали на работу в санатории пик дю врачей евреев, немецких, венгерских, польских, и прятали множество еврейских детей, выдавая их за туберкулезных больных. Немцы, опасаясь заразы, обходили санатории за милю. Княгиня де Фассиньи Лусенш, урожденная в Руси, перебравшиеся в попремяком Савиню-Фош вместе с двумя десятками слуг, предпочитала ночевать на вилле Навара, поскольку не желала, чтобы ее сон тревожили всякие непрошенные визитеры. По прикидкам моей кузины Анны Лафонтан, число еврейских беженцев, по пути в Испанию находивших приют в лечебных заведениях нашей семьи, достигало примерно 500 человек. К сожалению, никаких доказательств отважного поведения моих родных не сохранилось. Иначе мои дед и бабка с отцовской стороны считались бы славными героями невидимого фронта. Я знаю, что Грейс курила английские сигареты, которыми ее по-приятельски снабжал отец Каре, прятавший у себя британских летчиков, исключительно аристократов. Так вот, у нее было такое развлечение. Прогуливаясь по Пиренейскому бульвару, пускать дым в лицо бродившим там немецким солдатам. Шарля дважды арестовывали, снимали с поезда, когда он ездил в Париж. Оба раза ему удавалось вернуться домой благодаря высоко поставленным покровителям, но кому именно, вот вопрос. Мой дядя утверждает, что во время чистки дед точно так же спасал коллаборационистов, опять-таки помогая им переправиться в Испанию, тем же путем, каким прежде переправляли евреев. Понимаю, что данных маловато, Но это все, что мне известно. Они вели головокружительную двойную игру, принимали у себя сторонников Эпетена и, и Деголя, правда, всегда провожали их через разные двери, чтобы те случайно не столкнулись. Сегодня, когда дом превращен в отель сети реле шато каждый может провести ночь в бабушкиной спальне, которую после ее смерти дед долгие годы поддерживал в прежнем безупречном состоянии. Во Франции сеть дорогих отелей, обычно расположенных в старинных замках с изысканной кухней. Насколько я помню, это было нечто вроде святилища, куда меня не пускали. Только после того, как дом стал отелем, я в нее проник. Говорят, не стоит возвращаться в места своего детства. Очень уж они уменьшаются в размерах. Но к Вилли Навара это не относится. Она с годами нисколько не съежилась. Теперь любой подающий надеждой писатель может поселиться в комнате покойницы. Но присутствие в ней Гренни еще ощущается, и временный оккупант слышит посреди ночи тихий голос, произносящий с нью-йоркским акцентом. «Нехорошо, дорогой Фредерик, говорить «комната покойницы», надо сказать «апартаменты моей дорогой усопшей бабушки». Когда мои родители были детьми, наша страна принадлежала нацистам. Проникшись отвращением к Франции, отец и мать уехали учиться в Америку, страну, которая освободила их родину. Наши деды, пережив унижение, спасли лицо благодаря одному генералу, укрывшемуся в Лондоне. Он удерживал ситуацию до мая 1968 года, когда лицемерие с треском рухнуло, а вместе с ним и брак моих родителей. Лишь в мае 1981 года, после избрания на президентский пост участника сопротивления, сотрудничавшего с правительством Виши, старшие члены семьи сочли возможным признать, что им удалось выжить. Со стороны матери отец семейства, который был ранен на фронте, прошел плен, примкнул хоть и с опозданием к сопротивлению и честно сражался в его рядах. Со стороны отца, монархист, проникнутый антисемитскими идеями Шарля Мараса, процветавший в годы оккупации, праведник мира, не отмеченный Израилем по той простой причине, что никому не пришло в голову обратиться туда с соответствующим заявлением. Имеется в виду Франсуа Миттеран, президент Франции с мая 1981 по май 1995 года, В годы войны по заданию руководства сопротивления, действительно сотрудничавший с коллаборационистской администрацией маршала Петена, центр которой располагался в Виши. Праведник мира — почетное звание, присуждаемое государством Израиль не евреем, с риском для жизни, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы. Не исключено, что Шарлю Бекбедеру-старшему плевать было на то, зазеленеет ли его именное дерево в мемориале от вашем» или нет. Но эта история, о которой мой отец даже не подозревал, а сам я узнал только потому, что по крохам выколачивал информацию из своих тетушек и дедьев, истинных биарнцев, наполняет меня гордостью. Меня, внука-придурка, загремевшего в каталажку. Как говорится в Талмуде, Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир. После Первой мировой войны измученные французы поняли, что лучше быть живым хитрецом, чем мертвым храбрецом. Если же им и приходилось проявлять героизм, то они делали это как бы между прочим, без всякого самолюбования, может, даже невольно. Герой мог быть в то же время и лицемером, и светским львом, и денежным мешком, и просто живым человеком. Люди считали, что им и так крупно повезло. Они остались в живых в стране, на их глазах испустивший дух.